Глава восьмая. Выживает сильнейший. аден рассчитывал, что путь по дну океана до речных земель займет пару дней. На деле им хватило и нескольких часов. Когда за тобой гонится разъяренный океан, оказывается, не так уж сложно бежать быстро. Очень быстро. Асгейр не стал калечить ему ноги. Сказал, еще понадобятся. А вот пальцев на руке было не жалко как и второе ухо. Останься Адан хромоногим, не выжил бы сегодня и не спас бы Ташу, хотя на остров его посылали совсем за другой женщиной. Адан не вспомнил об этом, когда выхватил из-под нависшей волны именно Ташу, а не Айю. Просто действовал. Скорее всего, сейчас Айя уже мертва. А он сделал неправильный выбор. Опять. Они с Ташей бежали последними. Иногда кто-то спотыкался и падал, и тогда Таша устремлялась к ним и помогала подняться. Она подхватывала на руки детей, и тогда ее бег опасно замедлялся. Она совсем не думала о себе. Ада на это злила. Он забирал у нее орущих детей и взглядом, потому что для слов не хватало дыхания, велел бежать быстрее. Детей у него тут же забирали матери. До сих пор он ни разу не держал на руках детей. Некоторым было больше трех лет, другим меньше. Адан вспоминал себя в трехлетнем возрасте, когда с острова его доставили в сердце мира, вручили каменные кинжалы и вытолкнули на арену сражаться. Неужели эти люди не видели, что он был ребенком? Выживает сильнейший. С детства сыновьям бога вбивали эту истину. Азгейру удалось лучше других усвоить этот урок. Поначалу утопить остров казалось правильным решением. Иначе как выманить эту упрямую женщину в Нуатл? Уже тогда Адан совсем не думал об избраннице Ангхарата. Именно Таша... Занимала все его мысли куда раньше, чем он ступил на землю, которую задумал уничтожить. Он заслужил эту ненависть во взгляде Таши. Возможно, не следовало сразу соглашаться с предложением Кадмара затопить остров и попробовать для начала уговорить жителей покинуть их пристанище добровольно. Если бывшие избранницы возвращаются в Нуатал, их могут выбрать снова. И они не могут отказать. Они ничего не могут. У этой женщины было слишком много власти на острове, как сказал бы и Ее нужно спустить с небес на землю. Обычно за этими словами следовал удар хлыста. У новых жен Асгейра раньше тоже было слишком много власти. Темнокожие дочери вождя львов шипели и рычали, как самые настоящие львицы. Хлыст почему-то не сбивал с них спесь, хотя Азгейр умел им пользоваться. Действительно умел. Адан не раз проверил это на себе. азгейру пришлось попотеть, но он добился его согласия. Адан продержался куда меньше, чем две рычащие девицы. Интересно, сопротивляются ли они до сих пор? Каждый вечер дочери вождя оглашали пирамиды своими криками. Так Азгейр добивался покорности. И так просил у богов еще сыновей. На этот раз таких же темнокожих, как их матери. Возможно, боги услышат. Они всегда отвечали Азгейру. Безнаказанность не пошла на пользу второму сыну бога. Его пытки стали изощренней, а жестокость не имела границ. Ангхарат не любил распространяться о тех временах, когда они вдвоем с Азгейром летали в поселение Краста, далеко за берегами Нуатла. Теперь Адан понимал, почему он молчал. Ангхарат раньше всех увидел Азгейра в действии. Адан очень быстро сломался. Может быть, такой, как Ангхарат, продержался бы дольше может быть даже темнокожие львицы до сих пор рычат и воют когда азгеер касается их по ночам адан ненавидел себя за слабость он обрел свободу о которой столько мечтал истекая кровью и теряя части тела но у этой свободы был вкус предательства таша словно видела его насквозь взгляд ее ярко синих Совсем как у Аталаса глаз пронзал, словно пара острых клинков, с которыми она не расставалась и с которыми, безусловно, умела управляться. Характером Таша здорово напоминала Адану непокорных дочерей вождя, и он, к своему удивлению, впервые понял азарт Асгейра, который получал удовольствие от женского сопротивления. Адан, впрочем, сознавал, Что если он возьмется за хлыст и накрутит на кулак ее волосы, которые, впрочем, были слишком коротки для этого, но именно так поступал Азгейрс до дочерьми вождя, он не добьется ее расположения. Он обретет власть над истерзанным телом и только укрепит ее ненависть. азгейра это распаляло. Адана нет как и Ангхарата в свое время. В отношениях со своей последней избранницей Ангхарад добился чего-то такого, чего никогда не получал Азгир, избивая он своих избранниц хоть до полусмерти. Адан видел это на арене перед церемонией, читал в ее глазах, когда первый вопрос Айи был именно о судьбе Ангхарата. Адан не бил своих избранниц, не брался за хлыст и получал удовольствие только если они были согласны его с ним разделить. Но ни одна из двух, которые оставались на острове, не бросилась к нему, не обрадовалась, что именно он уцелел, и не спросила, что ему довелось пережить, как это сделала Айя, которую на самом деле интересовал Анкарат а на острове были и другие избранницы, верно? Адан был уверен, никто не проронил и слезинки в память о погибших на церемонии братьях и не сомневался, что если река однажды вынесет труп Ангхарата, рыдания Айи затопят весь Нуатл. Адан согласился на сделку со Азгейром только потому, что считал, что Ангхарата уже нет в живых. Что его ждет, если Анкарат вернется, он думать не хотел. Как и о том, если Айя уже мертва. Он бежал очень быстро, когда за твоей спиной ревет океан, это несложно. Они достигли Нуатла ночью. Дыхание обжигало легкие, сердце колотилось о ребра. Адана вывернула наизнанку когда он рухнул на жесткую траву берега. Кругом стонали люди. Тяжело дыша, они падали на землю. Но только Ниташа. До него доносились ее подбодривающие крики, но он не мог заставить себя подняться и подойти к ней, чтобы вместе помогать остальным. Откуда в этой хрупкой женщине столько сил? «Где она?» Раздался рев черного гиганта. Айя! Он добрался до речных земель и без нее. Ответа Таши Адан не различил. Где она? повторил Шизагс, и на этот раз оправдываться пришлось к Адмару. Захрустела рвущаяся ткань. Адан перевернулся с живота на спину и поднялся. Его покоробило, когда он видел, как Шейзакс сгреб Кадмара за грудки и стал трясти, словно тряпичную куклу. Кадмар сохранял невозмутимость, какую только можно сохранять, когда сбежавший из бойцовых ям раб пытается выбить из тебя правду. Экине из Дома Наслаждений с трудом поднялась и повисла у Шейзакса на руке. «Не надо!» – прошептала она. «Если она еще там, то ты сделаешь только хуже». Кадмар холодно и с достоинством, которому можно было только позавидовать, растянул губы в улыбке. «Послушай ее, раб!» «Найди ее, Кадмар!» — слабым голосом сказала Икине. «Обратись к стихии, если она еще согласна тебя слушать». Кадмар не сводил взгляда с Шейзакса. Тот с тяжелым вздохом опустил жреца на землю. Кадмар расправил порванную робу и велел им уйти. «Найди ее!» — повторил Шейзакс, наставив на него палец. Затем подхватил ослабевшую жрицу на руки и понес вверх по склону. «Темный океан зарокотал!» — отвечая Кадмару когда тот снова выставил перед собой руки. Последние беглецы с острова, ковыляя, покидали тропу и выбирались на сушу. Адан, наконец, поднялся. На его удачу Таша ушла вместе с Шейзаксом и Екине. Бесцветные глаза жреца заволокла мутная пелена. Особым, будто ослепшим взглядом он читал стихию. Адан ждал. Кадмар моргнул, и поволока исчезла. «Где она?» «Откуда мне знать?» – отозвался жрец. «Разве ты не искал ее сейчас?» – удивился Адан. Кадмар спросил с тонкой улыбкой. «Зачем мне это делать?» Адан почувствовал, как его внутренности завязались узлом. «Неужели, Азгер? Выдохнул он. «Конечно!» — кивнул жрец. «Не только тебе он дал особое поручение». «Без Айи я не возглавлю армию речных земель, Кадмар!» «Возглавишь!» «Никто не виноват в том, что ее смыло в океан!» Адан сцепил дрожащие руки на груди. «А если нет? Если из-за того, что я не привел им Айю...» Они выберут в лидеры кого-то еще. Ведь тогда, тогда его ждет смерть. Во рту стало едко от горечи. Хлыст Азгера был мокрым от крови, когда тот откладывал его в сторону, чтобы снова задать один и тот же вопрос: Ты подумал, Адан, теперь ты будешь служить мне? Наверное, будь на его месте Анкарад. Он бы продержался дольше. Но Адан не был ангхаратом, которого так ненавидел Асгейр. Солдаты речных земель не только не сложили оружие, но и дали бой львам, которые шествовали по землям Нуатла победителями. В речные земли стали стекаться те, кто находил в себе силы для сопротивления. Асгейр лишился спокойствия. Он не мог провернуть того же с Аталасом. Старик не желал принимать участие в войне, и даже у Асгейра не поднялась рука убить первого из сыновей Бога. Адану досталось все. И боль, и пытки, и уговоры. Он сдался на третьем отрезанном пальце. Не своем. Азгейр нашел его единственного сына в рядах солдат в сердце мира. Так Адан и согласился привезти солдат Ангхарата в западню, чтобы львы наконец-то разделались с ними. азгир и словом не обмолвился о судьбе Айи. Теперь Адан понимал, почему. Азгейр велел позаботиться о ней жрецу которому поручил всюду следовать за Аданом на случай, если обретший свободу сын Бога вдруг забудет, кому он теперь действительно служит. — Ты сделаешь все, чтобы возглавить войско, Адан, — процедил Кадмар, стоя перед океаном, который, несомненно, принял в жертву ослабевшую после тяжелой работы женщину. Что он обещал тебе, Кадмар? Тебе-то какая разница, сын Бога? Делай, что тебе поручено. Адан! Крикнула с холма Таша. Кто-то идет! Изрезанная речными протоками равнина заполнялась огнями факелов. Адан оставил жреца и, поднявшись на холм, остановился рядом с Ташей. Это свои Она прерывисто дышала, и, стоя рядом с ней, он слышал, как стучат при вдохе, вплетенные в ее доспехи раковины. Первым показался тигр. При виде Адана он оскалил клыки и прижал уши к голове. Он не взлюбил Адана с самой их первой встречи. Когда жрица, за которой тигр следовал по пятам, объяснила... Кого он должен привести с солнечного острова, если хочет возглавлять противостояние? Свои, сказал Адам, убери кинжалы. Следом за Зурией и Тигром шел военачальник Ангхарата, боец по имени Сарго. Мы не ждали вас так скоро, сказал Сарго, высоко поднимая над головой факел, чтобы оглядеть людей, жавшихся в тени. Здесь что? «Весь остров?» — удивился он. «Но нам нужна была только...» «Где Айя?» — выступила из Тьмы Зурия. «А она...» «Что с ней? Где она?» Тигр с низким рычанием надвинулся на Адана. «О, боги!» — воскликнул Сарго. «Взгляните на океан!» Одинокая фигура Кадмара белела на берегу, а с океана неслась темная махина застилавшая небосвод. Люди с берега бросились к холмам. Дорога, по которой они пришли, окончательно исчезла. Кадмар пытался остановить волну. Он закричал и рухнул на колени. Но, похоже, на этот раз стихия одерживала верх. Нависшая над берегом волна вдруг замерла, словно наткнулась на преграду. А затем мягко опустилась на границы прилива и оставила на песчаном берегу чье-то тело. Адан перехватил взгляд Таши, и они оба, не сговариваясь, сорвались с места. В морской пене лежала Айя. Таша опасливо коснулась плеча девушки. Адан понял, что не слышит ее дыхание. И в этот миг Айя распахнула глаза и неуверенно поднялась на ноги. С ее волос и одежды стекала вода. Швин! прошептала она. Тигр промелькнул бесшумной рыжей молнией. Покачнувшись, избранница Ангхарата рухнула на полосатую спину зверя. Он-то и вынес ее к людям на холме. Адан увидел, как Саргов скинул факел к темному небу. «Да славится Адан, седьмой сын Бога!» – крикнул он и солдаты поддержали своего командира. Он доказал преданность дому Ангхарата. Он привел его избранницу. С трудом передвигая ноги, Адан снова поднялся на холм.